Глава пятая. Он сказал, что его фамилия Паркс, произнес Томас второй раз за две минуты. Если говорить о том, что пропало, вы с полной уверенностью можете назвать только эту серебряную рыбку. У полицейского, который представился Камбелом, был скучающий вид, потому поручи заведомо безнадежное дело. Сейчас, когда первоначальный гнев утих, Томас не мог его в этом винить. Да, подтвердил он. — На самом деле, до его прихода я не успел толком просмотреть бумаги. — Вы считаете, что это была ценная вещь? — Скорее всего, нет. — Полагаю, что все зависит от того, из чего она сделана. Если это серебро, то рыбка может стоить от силы пару сотен долларов. — Сэр, вы можете описать эту рыбку? — со вздохом спросил полицейский, делая в блокноте заметки черной ручкой. — Три или четыре дюйма в длину. Какой-то странной формы. Подробно прорисованная чешуя, больше ничего не могу сказать. — Странной формы? — переспросил Кэмпбелл. «Э, — Да, грубые обводы, толстый хвост, большие неуклюжие плавники. — Просто модель рыбки? — никакой какой-то сосуд она открывалась? — Не знаю. — Вы полагаете, это какой-то символ, да? Ваш брат был священником. Символ? Удивился Томас. «Что вы имеете в виду?» «Ну как же, вроде тех металлических рыбок, которые вешают в машине!» «Ихтис!» «Ихтис» — древний акроним имени Иисуса Христа, изображался в виде аллегорической рыбы. Полицейский нарисовал в блокноте контур, замкнутую линию, образующую тело в форме листа, и раздвоенный хвост. Томас взглянул на рисунок, напомнивший ему... Ленту Мёбиуса или двойную спираль. Даже не знаю, честно признался он. Я об этом не думал. Та рыбка выглядела иначе и более реалистично. Мы будем присматривать за местными ломбардами, сказал полицейский. У преступника был меч. Как у Робин Гуда или тех ребят из властелина колец, меч в прямом смысле? Да, короткий клинок. — подтвердил Томас, — похожий на меч римских легионеров, если вам это что-нибудь говорит. — Ничего, — признался Камбелл. — Он ударил вас этим мечом? — Нет. — Похожий на костет перчаткой, которая была у него на руке, стальной. — Весом в целую тонну. — Странно, — заметил полицейский. — Я тоже так думаю, — сказал Томас, ожидавший услышать больше. — Вы ничего не добавите? — продолжал Кэмбелл. — Может быть, у преступника была ложь, или еще что-нибудь? — Нет, — не сдержал улыбки Томас. — Вы уверены? — Думаю, ложь я заметил бы. — Все ж давайте взглянем на светлые стороны, — сказал полицейский. — Если преступник был настроен серьезно, я хочу сказать, из-под был подпятый рецидивист, понимаете, то нас пристрелил бы. А так он только врезали перчаткой, да, это положительный момент. Весь этот эпизод вызывает у меня настоящий экстаз, пробормотал Томас. Хорошо, усмехнулся полицейский, убирая блокнот. Если вы снова увидите этого человека, звоните нам. А так я вас спрашиваю, но он пожал плечами. Задерживать дыхание мне не стоит, сказал Томас. Если только у вас где-нибудь непрепятые жабры. Спасибо, на это ответил Копу улыбкой. Вы оказали неоценимые содействия. Такая у нас работа, сэр?» По пути к двери они встретили Джима с коробкой полной бумаг. Томас обернулся, представил его и добавил, «Джим, это следователь Кэмбелл!» Воскомерно ответив, тот отвел взгляд, но полицейский продолжал пристально смотреть ему в лицо. От его былой насмешливости не осталось следа. «Здравствуйте, святой отец!» — произнес он. «Давненько не виделись». — Вы знакомы друг с другом, — удивился Томас. Джим по-прежнему старательно смотрел куда угодно, только не на полицейского. — Это старая история, — сказал Кэмбелл. — Правда, святой отец. Джим ничего не ответил. Полицейский ушел, не сказав больше ни слова.